Буря, что дала о себе знать еще утром, грянула едва день перевалил за половину. Она пришла с северо-востока, продвигаясь по долине отдельными снежными завесами, похожими на страницы письма, вырванные из чьей-то руки потоком ветра. Редко, когда увидишь такое зрелище. И стоя на вершине холма в яблоневом саду, я завороженно следила за медленным движением белых колон, н вырисовывавшихся на фоне черных туч. Там меня и з о а л а толпа горняков, поднявшаяся по склону м е ж д е р е в ь е в совсем как в ту ночь, когда погиб Сэм. На этот раз впереди шел Аллан х о у т о н Они желают, сказал Аллан, чтобы я выступил а свидетелем на заседании горнорудного суда и рассказал а о том, что видела в доме Унвинов. Ты также можешь говорить в защиту отца, добавил он. Я не хочу идти с вами, б е р г м е й с т е р После сиплого баса Алана х о у т о н а Слова мои какие-то невесомые б у д т о развеялись на ветру. Мне нечего сказать. Все, что видела я, видели и другие. Прошу, не требуйте от меня этого. Однако х о у т о н не отступался. Когда стихия наконец обрушила на деревню свою ярость, мужчины, которым предстояло решить судьбу моего отца, повели меня с собой и никуда не будь, а в горняцкий дворик. Люди собрались во внутреннем дворе трактира. Как в тот вечер, когда Мэри Уикфорд принесла бергмейстеру блюдо руды, на этот раз народу было меньше. С прошлого заседания по ветре унесло жизни троих из двадцати горных присяжных. Во дворе стояли два длинных стола, вдоль второго этажа тянулась крытая галерея, откуда в иные времена постояльцы попадали к себе в комнаты. С тех пор, как мы принесли воскресную клятву, в деревне не бывало приезжих, и комнаты пустовали. Некоторые горняки стояли на галерее. Затем ли чтобы укрыться от снега или не желали приближаться к товарищам, сказать не берусь. Когда мы прошли во двор, шесть или семь человек облокотились на перила, чтобы получше нас разглядеть. В воздухе витали снежинки, и сидевшие за столами кутались в одеяла и плащи. Лица у всех были мрачные. Я огляделась в поисках Эфры, но ее нигде не было видно. Возможно, она побоялась предстать перед этими разъяренными, угрюмыми мужчинами. Снегопад приглушал все звуки, даже раскатистый голос Алана х о у т о н а занявшего место во главе большого стола. Джасая Бонд. Отец стоял со связанными впереди руками у другого конца стола, его крепко держали двое горняков. Он ничего не ответил, и тот, что покрупнее, Генри Своп, ответил ему под затыльник. Отвечай здесь, здесь, проворчал отец. Джасая Бонд. Тебе известно, какие преступления привели тебя сюда. Ты не горнорабочий и в обычное время не отвечал бы перед горным судом. Однако некому больше вершить правосудие в этой деревне. Вершить его будем мы. Вы все здесь собравшиеся должны знать также, что этот суд не вправе разбирать дела об убийстве или покушении на убийство. А посему мы не призовем Джасаю Бонта к ответу за эти злодеяния. Мы призовем его к ответу за следующее. Во-первых, ты обвиняешься в том, что 1666 года, апреля третьего дня, пошел в дом Кристофера Унвина, горнорабочего, и забрал оттуда серебряный кувшин. Признаешь ли ты свою вину? Отец Пануру молчал. Сволп схватил его за подбородок, заставил поднять голову и п р о ш и п е л "Смотри на б е р г м е й с т е р а Джоз Бонд и отвечай да или нет. Не то испробуешь моего кулака." Голос отца был едва слышен. Должно быть, он почувствовал, какая ненависть исходит от собравшихся мужчин. Даже в его помутненный грогом рассудок пришла мысль, что г о р н я к и только пуще р а с в е р е п е ю т если заставлять их ждать на морозе, и вынесут ему еще более суровый приговор. Да, сказал он наконец. Во-вторых, ты обвиняешься в том, что того же числа и из того же дома забрал серебряную солонку. Признаешь ли ты свою вину? Да. В третьих, ты обвиняешься в том, что того же числа и из того же дома забрал два бронзовых подсвечника искусной отделки. Признаешь ли ты свою вину? Да. в Четвертых, ты обвиняешься в том, что того же числа и из того же дома забрал батистовую сорочку, каковую снял самого с Кристофера Унвина. Признаешь ли ты свою вину? Тут и с т ы д и л с я даже сам отец. Повесив голову, он глухо пробормотал: "Да." д ж о с а я Бонд, коль скоро ты признаешься в совершении этих преступлений, наш вердикт виновен. Желает ли кто-нибудь выступить в защиту этого человека, прежде чем я вынесу приговор? Все взгляды обратились туда, где стояла я. У стенки по правую руку оттала на х о у т о н а мечтая затеряться в тени. Все, включая взгляд отца. В первую минуту он смотрел надменно, словно петух в курятнике. Я молча встретила его взгляд, и на лице его отразилось удивление, затем растерянность, и, наконец, когда он уразумел, что я не буду говорить в его защиту, лицо его как-то обвисло. В нем был гнев, но также и разочарование и первые промельки печального откровения. Я отвернулась. Этого намека на скорбь мне было не вынести. О, я знала, что дорого заплачу за свое молчание. но я не могла говорить в его защиту, вернее, не желала. г о р н я к и переминались н о г и н а н о г у и шептались, когда стало ясно, что я не скажу ни слова. Аллан х о у т о н вскинул руку и наступило молчание. Джасая Бонд, тебе, конечно, известно, что в о р о в с т в о в с е г д а было острым вопросом для г о р н я к о в ибо им приходится трудиться вдали от дома и порой оставлять потом и кровью добытую руду в уединенных местах. Посему наш кодекс предусматривает весьма суровую кару за жадные руки. Твои руки оказались невероятно жадными. За это суд назначает известное из древля наказание. Тебя отведут к выработке унвина и руки твои пригвоздят к вороту ножом. х о у т о н опустил взгляд на собственные руки, большие и волосатые, опиравшиеся на стол. Он стукнул ладонями о столешницу и кивнул. Вот и все. произнес он голосом уже не бравого служащего, а печального старика. В сумеречном свете отца у в е л и Позже я узнала, что при виде почернелого ворота, который выился с среди заснеженной пустоши, отец заскулил. Я узнала, что он щ е д н о молил о пощаде, а когда клинок проткнул его плоть, завыл точно загнанный зверь. По обычаю прибив о сужденного к вороту его оставляют одного без охраны. Предполагается, что вскоре его освободит кто-то из родных. Я думала, это будет Эфра. У меня и в мыслях не было, что она за ним не придет. Как бы я ни относилась к отцу, я бы не бросила его на такую смерть. В ту ночь снег сменился дождем. К утру разразился такой ливень, что со склонов сползали пласты почвы, ручьи переполнялись и б у р ы м и потоками выходили из берегов. Весь день вода струилась по стеклам, будто лилась из бездонного ведра. Даже дорога превратилась в реку, чьи воды подступались к дверям домов и, пропитав насквозь тряпки, которыми затыкали щели, текли через порог. Отворить дверь означало впустить в дом потоп, выйти во двор означало промокнуть до нитки, поэтому никто без крайней нужды не ступал за порог. Полагаю, отец умер в ожидании Эфры до последнего мига, веря, что она придет. Иначе он, подобно волку, что попавшись в капкан, отгрызает себе лапу, распорол бы лезвием мякоть ладоней и перепонки между пальцами его плату за свободу и жизнь. Возможно, он был так пьян, что не сознавал, сколько времени уже истекло. Возможно, из-за нестерпимой боли в руках он лишился чувств и не ощущал, как холод разливается по телу и замедляет биение сердца, пока оно не остановится. Я уже никогда не узнаю, как именно он встретил смерть. Но я вижу перед собой его тело, и с с е ч ё н н о е дождем, со сморщенной от влаги кожей. Я вижу, как разъявлена чаша его рта, как вода наполняет и наполняет её, пока не хлынет через край. Эфра не пришла. Она не могла. В тот день, как по щелчку, слегли трое из четверых её детей. По ветре именовала лишь младшего ребёнка, трёхлетнюю девочку по имени Фейд. Если бы кто-то из мальчиков был здоров, она бы послала его за помощью, но посылать было некого. И она решила не покидать своего одинокого жилища, где соломенная кровля набухла от влаги, огонь в очаге почти погас, а плачущие дети нуждаются в утешении. Она решила не пускаться в долгий путь под дождем к человеку, принесшему в дом заразу. Никто не заходил к ней ни в первый, ни во второй день. Я тоже не навещала ее и никогда себе этого не прощу. из нашего небрежения и ее одиночества п р о и с т е ч е т много гнева, много гнева, немного безумия и безнаскорби д для Эфры и для всех нас. На излете второго дня едва моросило, а на утро третьего сильный ветер уже сдувал капли светок и подсушивал сырой песчаник наших стен и в о л г л у ю почву наших полей. Когда я наконец узнала, что случилось с отцом, Он три дня как лежал мертвый. Утром на пороге моего дома появилась Эфра, руки в глине, с п л а т ь я к о м ь я м и с ы п л е т с я земля, щеки у нее осунулись, глаза в п а л и и оттенились синевой. Она была по пояс в грязи и прижимала к себе малышку Фейд. Скажи мне, что он здесь, проговорила она, и поначалу я даже не поняла, о чем она толкует. Мой пустой взгляд послужил ей ответом, и бросившись на земь, она со звериным воем замолола кулаками по полу. Волдыри, покрывавшие ее ладони, лопались, и желтая жижа брызгала на каменные плиты. Значится, он все еще там. Черт тебя, Дериана, н ты бросила его на смерть! Перепуганное дитя заревело. На шум прибежала Мэри Хэтфилд, и вместе мы попытались поднять Эфру с пола и успокоить. Однако она вырывалась из наших рук, точно взбесившийся хорек. Пустите, пустите, к о л и я единственная, кому не наплевать на его останки? Я твердо вознамерилась никуда не отпускать ее в таком состоянии. Однако при этих словах внутри у меня все похолодело. В глубине души я надеялась, что отец высвободился и бежал. Он вполне способен был п р и с т у п и т ь клятву, кому бы ее не принес. Эфри, всей деревне или даже богу. Не сразу мне удалось разобрать среди невнятных воплей, что все ее сыновья мертвы. Она похоронила их тем же утром, вырыла большую могилу и уложила всех троих бок об бок, рука в руке. Ладони ее были изуродованы не только от того, что пришлось копать яму в сырой земле, пока я вынимала шипы из ее кожи, она поведала, что укрыла могилу сплетенными ветвями ежевики. чтобы святая Троица защищала ее мальчиков от ведьм и злых духов. Я не стала говорить ей, что единственное, от чего спасет Ежевика, это свиньи, которые бродили теперь по в с е й округе и раскапывали землю голодные и п р о н ы р л и в ы е как и вся скотина, лишившаяся хозяев и корма. Обработав раны Эфры и м а з ь ю я перевязала их самой мягкой материей, к а к у ю только сумела найти. И все равно от каждого моего прикосновения она морщилась от боли. Я полагала, что ей ни в коем случае нельзя отправляться замужем сразу после погребения сыновей. Если он три дня пролежал мертвый, ее ожидает жуткая картина. А если окажется, что он бежал, бросив семью, это лишь приумножит ее горе. Я хотела послать на выработку б р е н д а или какого-нибудь другого юношу, но предложение это было встречено новым потоком причитаний. Он им всем ненавистен. Я их к нему не подпущу. Ты сама его ненавидишь, не притворяйся. Пусти меня, я хочу в о з дать ему должное. Все мои возражения и попытки ее успокоить оказались тщетны. Тогда я решила пойти вместе с ней. Однако прежде настояла, чтобы Фейд осталась с Мэри Хэтфилд и была избавлена от того, что нам предстояло пережить. Увы, я не вполне представляла, какие ужасы ждут нас на выработке. Иначе, пожалуй, и сама бы осталась дома. Благо среди м о щ е й и з с о х ш е г о с я п а п о р о т н и к а и голых стеблей вереска гулял сильный ветер, и смрад дерьма и гниющих и з г л о д а н н ы х кишок, свисавших из брюха отца, долетал до нас лишь урывками, меж порывов ветра. Дикие звери п о п и р о в а л и на славу, и то, что болталось на вороте, напоминало скорее неумело разделанную тушу, чем человеческие останки. За всю мою жизнь мало что стоило мне таких усилий, как подойти к этому растерзанному трупу. Едва завидев его, я замерла на месте и хотела было возвратиться в деревню, чтобы упросить других взяться за это дело, но Эфра решительно пошла вперед. Припадок ее кончился, на смену ему пришло иное состояние. Холодное и спокойное, она все бормотала и бормотала себе под нос. Подойдя к вороту, она потянула за рукоятку ножа, на котором держались останки отца. Лезвие прочно застряло в дереве, и нож не поддавался ее перевязанным рукам. Лишь когда она уперлась ногой в столб и потянула изо всех сил, нож выскользнул из перекладины и п р о с к р ё б по кости. Она долго смотрела на лезвие, затем принялась отрезать пряди отцовских волос и прятать их в карман. После этого она оторвала кусок ткани от отцовской куртки. Завернула в него нож и сунула в корсет. Мы не взяли ни кирки, ни лопаты, а если бы и взяли, земля в этом месте такая твердая, что даже после дождя не удалось бы хорошенько ее раскопать. Однако сама мысль о том, чтобы нести куда-то останки, приводила меня в ужас. Я боялась, что Эфра захочет похоронить мужа рядом с детьми, но она сказала: пускай лучше п о к о и т с я здесь, возле выработки. чтобы Кристофер Унвин никогда не забывал, какой ценой куплено его правосудие. Следующий час я собирала камни для кургана, хотя бы эта задача оказалась не трудной. Среди пустой породы, сваленной в кучу, нашлось много крупных обломков. Когда курган стал достаточно высок, Эфра набрала прутьев и разорвала на лускуты подол своей нижней юбки, чтобы их связать. Сперва я решила, что она мастерит крест. Но готовое изделие больше походило на куклу. Эфра положила ее на вершину кургана. Я начала читать Отче наш, и Эфра к а з а л о с ь вторила мне тихим грудным голосом, но ее бормотание продолжилось и после того, как я сказала а м и н ь А знак, к о т о р ы й она на чертала в воздухе, вовсе не напоминала крест. Гнетущее присутствие их теней. Тот день я плакала по отцу, пока я стояла в пасторской кухне и ждала, когда закипит вода для отвара из вербены, слезы безудержным потоком хлынули у меня из глаз. Беда в том, что стоило поддаться им, и остановиться было уже невозможно. Я не успела по-настоящему оплакать ни сыновей, ни утрату будущего, какое рисовала себе, где мои мальчики выросли и стали достойными людьми. Лицо мое было мокро от слез, плечи содрогались. Сняв чайник с подставки на очаге, я замерла на месте, не в силах вспомнить простую последовательность действий, необходимых, чтобы приготовить отвар. В таком положении меня застала э л и н о р Она взяла чайник из моей руки, усадила меня на стул и, приобняв за плечи, стала гладить по голове. Она долго молчала, а когда мои всхлипы утихли, прошептала: «Расскажи мне». И я рассказала в с ё от начала до конца. О его небрежении, о том, как дурно и жестоко он обращался со мной в одиноке, и о дичалые годы моего детства. Я рассказала, что стояло за его пороками, поведала те чудовищные истории, какие против воли приходилось выслушивать мне напуганному ребенку, как в детстве на флоте над отцом учиняли насилие суровые моряки, и как он научился н а п и в а т ь с я до полного безразличия, как б о ц м а н однажды надавал ему плетей. Не потрудившись расчесать кошку и слипшиеся кровавые хвосты так распороли отцу спину, что всю оставшуюся жизнь он не мог до конца поднять левые руки. э л и н о р морщилась, как должно быть морщилась я сама, стараясь не слушать навязываемых мне рассказов. Но подобно тому, как не мог остановиться отец, от чего-то не могла остановиться и я. Мой голос доносился до меня, словно извне. Длилось и длилось летание об отцовских бедах. Как по несправедливому обвинению его единственного друга протащили под килем, и как острые ракушки, налипшие на днище корабля, разорвали беднягу на части. Как едва ступив на берег по завершении обучения, отец попал в лапы вербовщиков и принужден был в о з в р а т и т ь с я на флот. Как все эти годы, хотя деревня наша далеко отстоит от моря, он жил в страхе, что за ним вновь придут и затянут старый кошмар. Как ни странно, кончив рассказ, я ощутила, что разум мой очищен, а мысли ясны. Разложив по полочкам свои чувства, я сумела наконец взвешенно оценить характер отца. Мое отвращение к нему уравновесилось пониманием его боли, чувством вины за его смерть, осознанием сколь многого я была лишена. Я почувствовала, что освободилась от него и вновь способна мыслить здраво. Некоторое время мы сидели молча. Затем э л е н о р сказала: «Прежде я никак не могла взять в толк, от чего такой человек, как твой отец, связал себя воскресной клятвой. Мне казалось, что он из тех, кто при первой же возможности будет искать спасения в бегстве. Теперь я вижу, что он боялся вербовщиков. Может и так», — ответила я. Однако была и другая причина. Похоже, он полагал себя вне опасности. И я рассказала, как странно вела себя Эфра, когда мы сооружали курган и хранили отцовские останки. Мачеха моя всегда была суеверна. Наверняка она убедила отца, что разузнала заклинание или раздобыла оберег, способный оградить семью от заразы. Вот как, сказала Элинор, что ж в этом она не одинока. Элинор достала из корзинки замызганный клочок материи, показала его мне, а затем бросила в очаг. Она заварила вербену для нас о б е и х и теперь неспешно прихлебывала отвар, глядя на горящую ткань. Буквы были выведены криво, будто начертавшая их рука не привычна к письму. Я попыталась разглядеть их, пока они не исчезли в пламени, и увидела четыре бессмысленных слова: ааб, ила, хирс, гибелла. Я нашла этот лоскуток у Маргарет л а й ф с и д ж Она вчера потеряла дочь. она сказала, что получила его от ведьмы, от духа Энис Гоуди. Дух поведал ей, что это действенное заклятие на халдейском языке. Его применяли колдуны, что каждое полнолуние голые в змеиных узорах поклонялись дьяволу. Дух велел обвязать ткань вокруг шеи ребенка, подобно змее. Нарыв на шее должен был уменьшиться вместе с убывающей луной. э л е н о р печально покачала головой. Либо Маргарет л а й ф с и д ж выжила из ума, и у нее начались видения, либо кто-то недобрый выманил у нее серебряный шиллинг в обмен на этот вздор. Даже не знаю, Анна, что меня больше удивляет и огорчает, что кто-то наживается на отчаянии соседей, что притворяясь духом Энис г о у д и человек этот оскверняет ее память, или что з д е ш н и е обитатели в своем отчаянии и легковерии готовы слушать полночный шепот. и отдавать последние деньги за никчемные обереги. Я рассказала, как обнаружила у Кей Телбот т надпись абракадабра в т о н е н а с н о е утро, когда мы с э л е н о р неожиданно повстречались в хижине Гоуди. Надо сообщить об этом мистеру м а м п е л л о н у сказала она. Он непременно должен прочесть проповедь о суеверии и предостеречь людей против этого зла. Священник был в отлучке, составлял завещание Ричарда с о л п с а ткача. Однако вскоре со двора д о н е с л о с ь фырканье и сопение а н т е р е с а э л л е н о р пошла встречать мужа, а я собрала поднос с бульоном и овсяными лепешками и понесла в библиотеку. Когда я вошла, супруги были поглощены беседой. э л л н о р повернулась ко мне. Мистер Мампельон также столкнулся с этими талисманами. Похоже, безумие распространяется среди нас с той же быстротой, что и зараза. Положительно, ответил он. Я здесь, чтобы попросить о д н о из вас навестить Мобреев. Их д и т я н у ж д а е т с я в ваших познаниях лекарственных трав. Заметив, что мистеру м а м п е л ь о н у зябко, я поспешила за его сюртуком. Так значит это не моровое п о в е т р и е спросила я, помогая ему одеться. Нет, нет, на сей раз не оно. Во всяком случае пока. Я з а с т и г эту бестолковую парочку в Пойле Райли, когда они передавали друг другу младенца. Через ежевичную изгородь. К тому времени, как я до них добрался, его нежная кожа была вся в царапинах. А эти г л у п ц ы улыбались и приговаривали, что защитили его от ростков заразы. Он со вздохом одернул рукава рубашки. Только суровое слово и тяжелый взгляд заставили их признаться, у кого они научились такому обряду. Они сказали, что во мраке ночи к ним явился дух Энис Гоуди. Я завернул бедное дитя в плащ и велел родителям отнести его домой, пообещав, что немедля пошлю к ним одну из вас обработать царапины Мазью. Желая отвлечь себя каким-нибудь полезным занятием, я сказала, что сама возьмусь за это дело и быстро с г о т о в и л а м а з ь Вещество, способное успокоить кожу и сколотую шипами ежевики, содержится в ее ж е л и с т ь я х К ним я прибавила лопчатку, окопник, немного мяты и миндального масла. м а з ь пахла сладко, и ладони мои пропитались ее ароматом. Но стоило подойти к дому Мобреев, и в нос мне ударила жуткая вонь. Словно бедный младенец и без того недостаточно страдал, с к о р б н а я умом Лотти Мобрей держала его на весу, подставив под струю его мочи кухонный горшок, только что снятый с огня. Судя по смраду, заполнившему весь дом, действие это повторялось уже не раз. Лотти растерянно взглянула на меня. Последние капли мочи брызнули ей на юбку. Лотти Мобрей, это что еще за новая глупость? – спросила я бережно, беря на руки хныкающего ребенка. Это был тот самый мальчик, которого я приняла на следующую неделю после Масленицы, и уже тогда я спрашивала себя, сумеет ли такая, как Лотти, сама во многих отношениях дитя заботиться о новорожденном. Муж ее Том был н е м н о г о м лучше. За скудную плату он трудился на соседских полях и в к о п я х где ему доверяли самую простую работу. Однако человек он был кроткий, жену привечал, а в сыне души не ч а я л Ведьма велела варить волосы ребенка в его жиже, сказал Том. Тогда д е з а р а з а не тронет его ни снаружи, ни изнутри. Кали п р е п о д о б н ы й так осерчал из за кустов ежевики, я решил испробовать теперь это. Я расстилал у огня принесенную из дома овечью шкуру. Затем так бережно, как только могла, уложила на нее младенца и развернула грязные тряпки, в которые он был закутан. Ребенок захныкал, к о е г д е ткань прилипла к кровоточащим ранкам. И сколько же? спросила я, стараясь не повышать голоса, чтобы не напугать младенца. Эта женщина взяла за свои советы. Три пенни за первый, два пенни за второй, ответила Лотти. Нам еще повезло. Она говорит, когда бы зараза угнездилась прочно, изгнать ее было бы куда дороже. Прежде т о м иногда работал на Сэма, и я знала, что даже в хорошие времена пять пенсов были его недельным жалованием. Я едва сдерживала гнев. Что толку в и н и т ь простаков мобреев за то, что они впали в суеверие? Однако эта хищная женщина, кто бы она ни была, пробудила во мне такую ярость, что руки меня не слушались. Промывая царапины и обрабатывая их мазью, я постаралась сделать свои прикосновения легкими, как крылышки мотылька. Закончив, я завернула младенца в чистую льняную пеленку, которую мне дала с собой э л и н о р положила в колоду, служившую ему клыбелью, и укрыла овечьей шкурой. Затем я взяла смрадный горшок и с порога в ы п л е с н у л а его содержимое в траву. Лотти что-то с досадой воскликнула. Я схватила ее за плечи и легонько встряхнула. Вот держи. сказала я протягивая ей мазь. За это средство не требуется платы. По утру, если в доме будет достаточно тепло, р а с п и л е н а его и пусть полежит ногой, чтобы воздух подсушил ранки. Затем обработай их мазью, как это сделала я. Корми его как можно с ы т н е е Держись подальше от больных. Больше мы ничего не в силах сделать против заразы. Поступай, как я велела, и молись об избавлении, ибо оно придет не от дьявола. И не от тех, кто трудится в его тени. Я вздохнула. По ее пустому взгляду видно было, что слова мои не в о з ы м е л и никакой силы. И хорошенько вычисти горшок, прежде чем в нем стряпать, прибавила я. Налей туда воды и вскипяти ее, поняла? Лотти вяло кивнула. Горшки с крестяна умела. Эта работа была ей п о у м у На обратном пути я споткнулась о камень, валявшийся на дороге. И выставив руку, чтобы смягчить падение, поцарапала ладонь. Во мне снова вскипела злость, и я громко выругалась. Затем, п о с а с ы в а я ссаднищую ранку, задумалась. От чего, спросила я себя, все мы, от священника за кафедрой до простушки Лотти в убогой хижине, стремимся вложить по ветре в чьи-то незримые руки? Отчего это непременно должно быть либо испытанием веры посланным Богом, либо происками сатаны? Одну точку зрения мы принимаем, другую отвергаем как суеверие. Но что, если обе они в равной степени ошибочны? Что, если поветрие не от Бога и не от дьявола? Что, если это частичка природы, подобно камню, о которой мы рассекаем палец ноги? Я двинулась дальше, растирая ушибленную ладонь и все глубже заглядывая себе в душу. Верю ли я, что Бог положил камень на моем пути, чтобы я споткнулась? Некоторые ответят без промедления: перст Божий д в и ж е т каждой пылинкой. Мне же все виделось иначе. Однако, если бы споткнувшийся камень я ушиблась головой и лежала теперь при смерти, я бы вероятно сказала, что такова воля Божья. Так что же в мироздании способно склонить чашу весов настолько, чтобы привлечь внимание Господа? Раз я не верю, что ему е с т ь д е л о до камня на дороге. От чего бы мне верить, что ему есть дело до такой неприметной жизни, как моя? И тут мне пришло в голову, что мы все мы слишком много думаем о вопросах, на которые никогда не найдем ответы. Если бы мы меньше размышляли о Боге и о том, за что Он нас п о к а р а л и больше о путях распространения заразы, отравляющей нашу кровь, тогда нам быть может и удалось бы спастись. Хотя мысли эти удручали. Был в них также и проблеск надежды. Если бы нам позволено было видеть в чуме всего лишь явление природы, нам не пришлось бы тревожиться, что она не прекратится, пока не будет исполнен некий божественный замысел. Мы могли бы искоренять ее подобно тому, как земледелец избавляется от сорняков, зная, что стоит лишь найти подходящее орудие, усовершенствовать приемы и набраться решимости, и мы освободимся от заразы. Будь мы хоть полчище грешников, хоть сонм святых.